Глава 10. Воскресение. Воскресение Иисуса Христа то центральное событие евангельской истории, к которому вело все предшествующее повествование в каждом из четырёх евангелий. Как отмечают современные учёные, Евангелие написано и должно читаться в свете воскресения. Самый большой парадокс, связанный с этим событием, заключается в том, что его никто не видел. Все евангелисты утверждают, что Иисус воскрес, но ни один не рассказывает, как это произошло. В тот момент, когда рано поутру, в первый день недели женщины приходят к погребальной пещере, где было положено тело Иисуса, они обнаруживают, что тела там нет. Но каким образом оно исчезло, евангелисты не говорят, потому что прямых свидетелей у этого события не было. Другой парадокс связан с тем, как в евангелиях изложен материал, посвященный явлениям воскресшего Иисуса. На первый взгляд, кажется, что между евангелистами слишком много расхождений, чтобы их показания можно было сшить в единую повествовательную ткань. На поверку, однако, сходство оказывается гораздо больше, чем различий. Наибольшие отличия наблюдаются, как всегда, между с одной стороны версиями синопсиков, с другой версией Иоанна. И тем не менее, согласование разных свидетельств, вопреки мнению многих ученых, не представляет собой невыполнимую задачу. Без сомнения, повествование четырёх евангелий о воскресении представляет проблемы для тех, кто попытается их гармонизировать, пишет исследователь. Тем не менее, вовсе не очевидно, как думают многие критики, что невозможно достичь правдоподобного согласования параллельных мест в евангелиях в этом мы убедимся в настоящей главе, в которой сначала последовательно рассмотрим все свидетельства евангелистов о воскресшем Иисусе, а затем попытаемся богословски осмыслить эти свидетельства как на основе раннехристианской экзегетической традиции, так и в свете современной научной дискуссии.